Глава 13. Прогуливаясь по крыше, на никаких следов бандитов не нахожу. Они ею, получается, совсем не пользуются, даже расчаровывает немного что ли. Позже натыкаясь на дверку, которая ведет с крыши на четвертый этаж. Конечно же, она закрыта на 10 замков. Благо, в паде, физическая сила кратно возрастает, а потому легко и плавно срываю ее с петель, почти без шума. Замки не становятся преградой. Конечно, можно воспользоваться магией но для чего тогда я эту игрушку вывел на прогулку? Да, возможно, нерационально, но, черт побери, я кучу лет провел заперти, и сейчас не собираюсь следовать правилам прямо всегда. Перед тем, как спускаться в логово бандитов, выпускаю из ядра свободную ману, не оборачивая ее стихию или разрушительную энергию, а направляя по узким каналам пада. Нужно его как следует разогреть. Лишь убедившись, что доспех, скажем так, вступает в резонанс с моей магической основой, Начиная нещадно заполнять его маной. Приемники брони жадно расширяются, а каналы насыщаются. И через секунду вокруг меня вспыхивает прозрачная защитная оболочка. Верный знак того, что доспех приведен в боевой режим, и можно приступать к делу. Главное не терять концентрацию, ведь без маны магическая защита быстро угаснет. В паде есть накопители на экстренный случай, но не то чтобы они сохраняют в себе много маны. Первый шаг — и, оказываясь, в плохо освещенном помещении. Самое главное — не поднять шум раньше времени, включая на всякий случай ночное зрение, встроенное в шлем, помимо других примочек. Тихо, точно, хищная кошка, иду по коридору, заглядывая в классы. В одном из них замечаю бандита, который сидит с бутылкой водки на подоконнике. Похоже, он не знает, что алкоголь убивает. Спокойно подхожу к нему, лишь в последний момент он поворачивается ко мне, демонстрируя заплывший взгляд. Тут же его рука тянется к пистолету, который торчит из-за пояса. Вот только реакция подводит этого пьяницу. хватая его одной рукой за голову над затылком, второй толкаю в подбородок. Шейные позвонки хрустят, глаза закатываются, а бутылка с водкой катится по подоконнику, расшая его огненной водой. Как я и думал, алкоголь убивает. Впрочем, даже если бы бандит успел схватиться за ствол и стрельнуть в меня, то все равно бы не выжил, а лишь поднял шум. Быстро обследую четвертый этаж. Нахожу только такие же гордых одиночек и быстро с ними расправляюсь голыми руками. Если так можно сказать про руки, закованные в перчатки и броню пада. И только в одном из классов нахожу сразу целую группу бандитов, что жарят мясо на газовой горелке и активно о чем-то дискутируют. Внимательные ребята, ничего не скажешь. Действительно, примерные дозорные. Понимаю, что в любом случае подниму шум, когда нападу, слишком их много кто то точно успеет поднять тревогу а потому решая не красоваться и не тестировать защитную оболочку с броней лишний раз успеется еще опуская руки к бедрам тихие щелчки дятлы словно влитые бодро ложатся в ладони даже не приходится их перехватывать по хорошему бы взять один и точно целиться но именно в этом тесном помещении нет никакой надобности и даже возможности вести дальний прицельный огонь Кстати, существуют такие пады, у которых в шлем встроена система автоприцеливания. Без понятия, как это работает и действительно ли помогает в бою, но точно знаю, что пады легкого класса таким не оснащаются, не только по причине удорожания, но еще и потому, что имперские законы не позволяют. Легкие пады имеют самое массовое распространение, а потому выше шанс, что именно они попадут не в те руки. На всякий случай, чтобы бандитские пули не поцарапали краску, подпитываю пад маной. И только затем вхожу в класс. К слову, без стука. Не успевает местные обитатели скачать, как на все помещение звучит ритмичная трель двух дятлов. Смотрю прямо, чтобы было удобнее целиться из двух рук, как и планировал. Траекторию оцениваю боковым зрением, по приложению кистей. Про себя отмечаю, что в моем роду обслуживание оружия далеко не на высоком уровне, ведь пистолеты должны петь в унисон, а у них голоса чуть отличаются, поэтому и слышится чередование двух соседних нот. Сразу понятно, что хорошего оружейника нам не хватает. Бандиты взрываются вспышками крови. Одни падают замертво, другие спешат за укрытие, но все равно не успевают. Лишь везунчики умудряются обнажить стволы и открыть огонь. Редкие пули звенят о мой энергетический доспех, который в местах попадания будто похрустывает молнией и едва заметно сигнализирует белесой паутинкой. Вот для подобного магам нужна броня, иначе слишком много ресурсов тратится на обучение такой боевой единицы, а ее может убить обычная пуля. Несколько прицельных выстрелов, незадачливые стрелки падают замертво. Вдруг вижу справа быстро двигающееся пятно, а дятлы уже выжрали магазины и требуют добавки свинца. С разворота вписываю мужику ногой в голову. Он отлетает с громким хрустом. После такого удара, если кто и выживет, то только маги. Рядом с ним падает здоровенный такой нож. М да, с ножом на доспех, серьезно? Отчаянный малый. Срываюсь с места, чтобы быстро добить оставшихся бандитов. Дятлов направляю в ячейки. Они мне пригодятся позже. А пока немного ближнего боя. Я же здесь в том числе ради теста возможностей брони. Первого попавшегося мужика легко убиваю, сформировав в руке острую ледяную сосульку. Магия льда. Благо, в воздухе достаточная влажность. Еще одного сворачиваю баранирок рог голыми руками. Следующую пару любителей дробовиков просто вбиваю в бетонный пол и стену с помощью кулаков. Наконец, остается лишь один. Он до сих пор стреляет в меня и своей пуколки. На что-то надеется, но не бежит. Подарю ему быструю смерть. Обращаюсь к стихии огня и воздуха одновременно. Огненный вихрь за секунду превращает мужика в пепел. Зря он когда-то пошел по скользкой дорожке. Правосудие-то оно всегда где-то рядом. Дальше действую методично. Никакой спешки, ведь она порождает ошибки. Плавно достаю дятлы, ловко пополняю бы комплект с помощью специальных приспособлений на бедрах, которые как раз встроены в ячейке. Пощелкивания и хруст стали, как у слада для ушей. Отрезка затворов, будто птички поют. Никита молодец, не зря он ест свой хлеб. Непонятно только, почему подобные гаджеты завод моего рода до сих пор не выпускает в серийном масштабе, ведь не настолько это и сложная технология. Благодаря усилителям в шлеме слышу, как ко мне бегут человек 20 или, может, меньше. Что примечательно, один из них топает как слон. И тут всего два варианта. Либо он какой-нибудь киборг, ага, как из фильмов, либо чертовски сильный физик. Хотя есть еще один вариант, но... Вдруг слышу рев мотора. Ребятки решили сбежать или позвать подмогу, Ну уж нет, я ведь не разрешал. Подбегаю к окну, вытягиваю правую руку, придерживая левой и точно выстрелом крюка на стальном тросике попадаю в авто. Понятно, что сам я машину не удержу, а потому проломываю стену, а затем еще раз, и за получившийся зацеп цепляю трос. Что удивительно, план срабатывает. Быстро прицелившись из окна, обрываю жизни тех, кто хотел удрать. Затем разворачиваюсь и жду гостей. Вот только почему-то они не спешат. Ну ладно, могу прийти и сам, чай не гордый. Первыми у меня на пути появляются какие-то болезные мужики с огнестрелом. Дятлы по очереди злобно цокают на каждого из них. Один выстрел, один труп. Бандит с автоматом преподносит неприятный сюрприз. Оказывается, когда пули непрерывным потоком попадают в голову, то белесая паутинка энергетического доспеха неплохо так ухудшает видимость. Благо, я не стою на месте. Впрочем, мне не нужно много двигаться, чтобы легко выстрелить и попасть в автоматчика. Как только он падает, изрешив еще и потолок, с лестницы поднимается нечто. Судя по всему, маг Земли. А иначе не объяснить тот факт, что он заковал себя в бетон с арматурой, как в доспех. Правда, честное слово, не понимаю, зачем, будучи столь сильным магом, пёрся в бандиты? Видимо, чтобы с помощью дара быстро подняться по карьерной лестнице. Готов спорить на жемчужину, что именно этот здоровяк в бетоне и есть головарь Шайки, который напрямую подчиняется Горшкову. Что же, сражение начинается. И похоже, это отнюдь не будет напоминать бой двух сумоистов. Я в паде, он в бетонном доспехе с арматурой. Мы оброслые и широкоплечие, но со скорости проблем не испытываем. Двигаюсь быстро, он тоже. Разве что иногда из его брони выстреливают клубы бетонной пыли и крошки. Должно быть, все еще не успевает обратить материал в более податливый для быстрых движений. И в этом его слабость. Для проверки выстреливаю в него несколько раз, без толку. Щели для глаз не попасть, они слишком тонкие, если только подловить его в движении, но это тогда не факт, что пуля возьмет смягченный магией бетон, а потому, возвращая ятлов в ячейки, пусть передохнут и остынут. Бетонный выхватывает истинный кусок, и орудие им, как у валдой, несется на меня. Ух, серьезное заявление. Я даже на всякий случай подпитываю энергетическую броню маной. Легко ухожу от первого удара, и кулаком пробиваю его в то место, где под рукотворной броней — ребра. Толку примерно нисколько, зато я замечаю не самое очевидное свойство драгоритного покрова. В момент удара защитный энергетический контур вокруг кулака окрашивается белесыми паутинками. Это означает лишь одно — магическая защита работает не только пассивно. И действительно удивляет. Я не знал про такое свойство. Бетонный бандит что-то кричит через толстенную маску, но я его даже не слушаю. Его бойцы, которые бежали следом, останавливаются на лестнице. Один из них предлагает остальным не вмешиваться. Прекрасно понимаю, жить-то хочется. Противник замахивается кувалдой, снова мимо. Я рублю его по голове тыльной стороной ладони. Питон покрывается трещинами, куски осыпаются, обнажая арматуру. Конечно, чем меньше площадь соприкосновения, тем больше урон по такой защите. В идеале нужно бить пальцами, но пад легкого класса не выдержит. Кувалда снова летит в меня. Что-то мне начинает наскучивать от нее ворачиваться. Выпускаю ману из ядра, обернув ее в стихию пламени и выстреливаю драконьим пламенем. Стандартное заклинание, даже не базовая техника, а скорее нечто гораздо проще. Впрочем, любой инструмент в руках мастера может стать смертоносным оружием. Крайне метко попадая огнем точно в щель, где у противника глаза. Он скрикивает, теряется. Я вырываю у него из рук кувалду. Широкого размаха из-за спины по широкой дуге обрушиваю точно на голову, которая напоминает бетонный конус, разве что без красных и белых полос. Взрыв бетона. От кувалды остается разве что рукоять. Бетонный шлем противника более-менее цел. Вот только его броня в ногах треснула. Он, неестественно изогнулся и упал. Подхожу к нему и целюсь, чтобы загнать в ослабленную броню головы кусок арматуры, точно копье. Не до оружия вдруг дергается в сторону и ванзается мимо. Понятно. Бетонный очень хочет жить, а потому находит в себе силы и в последний момент подчиняет куски бетона на арматуре. Ну, не беда. Дважды пробиваю кулаками точно в лицо. Пыль, крошки, осколки, но каким-то чудом броня все еще держится. Боковым зрением замечаю серое пятно и понимаю, что уже не увернуться. Выставляю правую руку. Кусок бетона разрывается на мелкие осколки и пыль. Удар такой, что энергетическую броню пробивает все таки мана у меня не безлимитная. А вот сам артефактный доспех легко выдерживает. Царапины Никита золотает. Главное, что броня справляется со своей основной задачей. Чтобы не получить еще и несколькими кусками, скакиваю и уворачиваюсь. Бетонному этого времени хватает. Он поднимается на ноги и спешит ко мне. И зря, ведь, в принципе, я уже достаточно протестировал пад. Высвобождаю ману, вытягиваю немного воды из воздуха и материализую под ногами противника лед. Он ожидаемо поскаливается, когда пытается сделать шаг в сторону, и падает. Грохот такой, что едва в ушах не звенит. Подхожу к нему уже полуже, только он поднимается, как получает ногой в голову. Собственно, после этого от шлема совсем ничего не остается, разве что осколки и пыль в воздухе. Сам бандит все еще жив, но ненадолго. Опуская правую руку к бедру, дятел будто сам собой прыгает в ладонь. Выстрел, и банда остается без главаря. Тут же поворачиваясь в сторону лестницы и громко говорю роботизированным голосом, не снимая шлема. Лицо мне светит ни к чему, как и называть свое имя. Сложите оружие и будете жить. Остальных в расход. Бандиты неуверенно ползают с нижнего этажа, как трусливые щенки. Они показательно бросают оружие мне под ноги и перешептываются, слышу самые разные предположения: благородный, он из охранки, и все в таком духе. Молчать! громогласно гаркую. За невинными словами они могут обсуждать, как меня победить. Не получится, конечно, но все равно не люблю, когда шепчутся. Раздражает. В толпе бандитов показываются знакомые лица, с синяками и гипсом, те самые слабаки из клуба. Не обращая на них никакого внимания, почти уверен, что они здесь в основном на побегушках. Нисколько неудивительно, что оружие по итогу складывают все. Мялся перед этим один мужик, никак не решался. Я просто направил на него дятла и позволил заглянуть в дуло оружия, намекая, что ждет случай неправильного выбора. По итогу можно сказать, что все оставшиеся бандиты сдаются. Я ставлю их перед фактом. Теперь вы работаете на меня. Можете дальше сбиваться в стае, Но преступная деятельность прекращайте. Звучит мой грозный роботизированный голос. «А если кто-то решит вас предать?» спрашивает мужичок с таким интересным лицом, будто его мать согрешила с пуделем. Хватай его за руку и ломаю ее, как макаронину. Нет, не садизма ради, а потому что в его больших глазах все написано. Он тот, кто подумывал предать, но теперь, видимо, передумал. Вот прямо совсем. «Первый и последний раз», — говорю громко, «остальных предателей будет ждать пуля. Ясно? Мне не с руки с вами возиться, если вы не готовы подчиняться». Бандиты синхронно закивали. Некоторые бледные, другие заискивающие. «А горшок?» — спрашивает кто-то особенно смелый из толпы. «Горшку вы больше не подчиняйтесь. Можете слать его куда подальше». Одобрительные возгласы едва пушки не хватают, чтобы направить в потолок. «Да, это еще постараться надо, чтобы тебя так собственная ручная банда ненавидела». «И чем он их удерживал? Может, главарь был родственником каким-нибудь?» Я кидываю взглядом и говорю. Когда вы мне понадобитесь, я сам вас найду. Для понимания скажу, что в паде установлены камеры, поэтому без фокусов. Каждого из подземли достану. А если буду занят, имперский антитеррор получит ваше фото. Не переживайте, все получилось хорошо. Так что не припутают, когда будут вас отстреливать. После моего небольшого монолога бандиты выбирают себе нового главаря вместо Бетонова. Он диктует мне свой номер, и на том мы расходимся. Причем явно даю понять, что кто последует за мной, Рассвет уже не встретит. Подхожу к Бизону, Никита меня уже встречает. Он быстро рассматривает пад и выдает. Серьезно, повреждений нет, только косметические. Быстро исправлю. Отлично. Как же я люблю, когда слуги не задают лишних вопросов. Тем более после того, как на всё кругу были слышны выстрелы из разного оружия, завихрения магии и топот мага Земли. Снимая драгоритный покров, «Никита мне помогает, и мы с Ветерком возвращаемся в поместье». Уже утром встречаюсь с Амандой и говорю. «Вчера ты для меня искала информацию по одной банде. Так вот, запиши номер их нового говоря. Я диктую по памяти. Только не звони со своего телефона». «Разумеется». Понятливо кивает она, не задав лишних вопросов. «Как мне его использовать, господин?» «Пока как источник сомнительной информации. Дальше посмотрим». Иногда такие контакты могут оказаться весьма полезны. Помощница кратко рассказывает мне, что сегодня она подготовит все необходимое, чтобы уже можно было безопасно связываться по меченному номеру. Имею в виду, что за бандитами могут следить, их данные могут быть в базе и все такое. А мне точно не нужно, чтобы спецслужбы отследили мою с ними связь, даже если я так их и не использую. К слову, мне и сами-то преступники не особо нужны. Но после того, как я их немного проучил, Все же не стоит отказываться от настолько необычного ресурса. Это я решил еще тогда, когда убил их главаря. Кто знает, может, они не пригодятся мне никогда, а может, мы с Амандой выбьем из них столько информации, что весь город на уши встанет. Еще из вариантов их можно использовать как силу или как пушечное мясо, которое совершенно никак со мной не связано. Время идет своим чередом. Мы занимаемся своими делами. Аманда разгребала большую часть бумаг, автоматизировала некоторые процессы, а еще превратила свой кабинет практически в тренажерный зал. Утрирую, конечно, но с беговой дорожки она не сходит, особенно когда заполняет сложные документы и отчеты. Ее дело. Если хочет поддерживать отличную физическую форму, то я даже рад. Дени занимается садом. Он уже закончил с освещением и перешел к забору по внешнему периметру. Наконец-то! А то я давно хотел сменить это жалкое трухлявое подобие ограждения на что-то серьезное. Во-первых, стильное, а во-вторых, как ни странно, неприступное. Никита уже довел всех стрижей до ума, как и особенного белого, который теперь не то что клубная зажигалка, а вообще никто взломать не сможет. Парень сейчас, помимо прочего, активно занимается двумя проектами. Первый — боевой вездеход из «Шестерки». До конечного результата все еще далеко, а вот второй уже близок к завершению. Он пообещал сделать мне самые удобные и эргономичные, а еще технологичные ножны для драгоритного покрова. А почему нет? Меч и магии отлично сочетаются. Тем более нас учили на базе проекта использовать холодное оружие. И все бы хорошо, если бы неплохие новости. На западной границе Российской империи возник серьезный конфликт, который требует немедленного решения. Законы нашей страны таковы, что каждый род, который выше определенного порога влияния и силы, должен выделить хотя бы минимально допустимой по численности и боевой мощи отряд. А случилось следующее. Польские аристократы, что близки к короне, снова подтолкнули правителя своей страны к захвату, так скажем, спорной, но подконтрольной нам территории, которая являлась частью империи лет так уже 50 в результате проигрыша в прошлом военном конфликте. Российскому императору, разумеется, это жутко не понравилось. Ведь в тех краях не было войн уже лет как двадцать. Последние лет пять люди из тех мест наконец-то начали забывать о том, что небо над головой может быть немирно. Кстати, интересный момент. На подконтрольную территорию нашей империи залезла не государственная армия Польши, а именно подконтрольная аристократам формирования. То есть благородные польские паны командуют, а их гвардия, бойцы рода и прочие наемники сражаются. Само правительство страны вроде как и не при делах, но все все понимают. Именно поэтому наш император не мог ответить имперской армией. Вот и выходит, что кому-то из русской аристократии придется ответить. Ведь никто из благородных не хочет гнева императора. Он очень злится, когда страдают невиновные простолюдины, а обладатели голубой крови бездействуют. Как-никак, когда у тебя есть права, то есть и серьезные обязанности. Так и титулы лишить могут. Уже через 20 минут после того, как новость облетает всю страну, Я спешу в ангар и велю Никите отвезти меня в родовое поместье. Уверен, отец еще ничего не придумал, а я готов отправиться в горячую точку от нашего рода. Мне чертовски нужна хорошая репутация, чтобы перебить старую. Корыстный ли это мотив? Хм, не знаю, да я же готов сражаться за невинных. На ум почему-то приходят пожарные и спасатели, которым тоже щедро платят. Но ведь никто не скажет, что они выбрали свое призвание ради денег. Так и я. Одно другому не мешает. А кроме того, есть один приятный бонус. После того, как я приму сражение в настоящей войнушке, уже ни у кого не будет вопросов, почему у меня вдруг проснулся интерес к магии, оружию и падам. Заодно и свой прогресс можно будет объяснить этим эпизодом в моей жизни. Ведь все прекрасно знают, что многие маги превосходят себя на поле боя, когда находятся на грани.